Глава тринадцатая. Полная тишина. Никто не говорил. Кланы вылупились на меня. Они настолько были возмущены моим предложением, что даже не могли произнести ни звука. Самое время продолжать. — Раньше на этих предках держалось многое, — сказал я. — Им молились, а они отвечали. — Он хочет забрать наших предков? — раздался неуверенный голос и они были серьезной силой. Я начал говорить громче, чтобы не дать им меня перебить. В каждом клане были свечи, десятки предков на одном алтаре. И когда они были вместе, они были способны менять мир вокруг себя. Но мы не можем просто отдать их и... «Сейчас работают только молитвы на крови», — продолжил я когда молящийся готов пожертвовать своей жизнью. Но предок хоть и обязан ответить на эту молитву, у него может не быть сил для этого, а раньше силы были. Кто-то еще попытался меня перебить, но остальные слушали. А мне настало время сказать все, что я узнал о свечах и духах за последнее время. Предки могли менять погоду, могли призвать или отогнать дождь. Когда прибыл Тарген Великий, Предки мешали его завоеванию. Они защищали своих потомков, и магия небожителей не работала против этого щита. Но у Таргина было другое оружие. «Мы это знаем», — сказал Хидар Леонов. «Но к чему?» Таргин Великий забрал свечи непокоренных кланов себе и уничтожил угрозу. «Те предки, что остались...» Никакой опасности для него больше не представляли. Поэтому он позволяет вам держать те немногие, что еще горят. Что с теми, что он забрал, не знает никто. И ты тоже хочешь их забрать?» Этот голос едва не потонул в возмущенных криках, но я продолжал. Перед ревущей толпой сложно выступать. Но это не проблема для того, кто когда-то совершал казни у всех на глазах. «Но и это не все, на что они способны», — сказал я. Мой голос слышался отчетливо даже в таком шуме. «На севере полно игниума». Я показал одну из негорящих свеч. Ее мне несколько дней назад передал один из клановых, возмущенный тем, что король-спаситель поглотил живущего там духа. А ведь сам Людок говорил, что души умерших дают в этом мире огромную силу. Эти свечи тоже когда-то были сделаны из игниума. Камень яростного предка, как называют его старики. — Да-да. Кто-то закивал. — А вся техника сейчас работает на игниуме. — Ты хочешь сжигать наших предков в двигателях машин? — возмутился лопоухий парень. — Двигатели работают на горящем игниуме. Я убрал свечу. «Но когда рядом свеча предка, то...» Я обернулся к своей охране. Лина уже привели, он неуверенно смотрел на собравшихся, а они на него. «Расскажи, как это работает!» Я пихнул его вперед. «Это же тот парень, который собрал панцирники!» Сказали из толпы клановых. «И теперь собирает какую-то большую машину!» «Я Лингер Триггер!» Лин вздохнул и посмотрел на меня обреченным взглядом, но я был неумолим. А это мой предок, который всегда со мной. Он достал камень, залитый стеклом, внутри которого светился огонек. Люди замолчали. Короче, эти новые панцирники работают на старых двигателях. Сказал Лин, глубоко вздохнул еще раз и начал тараторить. Но эти движки едва вывозят старые машины, а новая весит в два раза больше. Но дело вот в нем. Он показал всем камень еще раз. — Это мой предок. И когда он в машинном отсеке, реакция игниума в камере сгорания усиливается, представляете? — Ничего не понял, — сказал седобородый мужичок и почесался. — Я тоже, — добавил я. — Двигатель работает лучше, — пояснил кто-то из молодых. — Да, — воскликнул Лин. Старый движок после небольшой доработки ездит намного шустрее, а с предком так вообще может гонять. Конечно, по болотам и мостам проехать не смогут, но если рядом с двигателем будет предок, — он в третий раз показал им камень, — то машина будет работать лучше. А уж мой шедевр, когда вы его увидите... — Достаточно, Лин, сказал я. — Для этого я прошу у вас духов, для техники. Ваши предки повоюют еще. И вы даже не представляете, как это их обрадует. Быть снова полезными. И это не все. Магия небожителей сжигает двигатели и уничтожает машину. Но когда внутри предок... Лин, сколько раз твои панцирники выдерживали атаку небожителя? — Раза два точно, — ответил он. — Один раз еще той красной молнией, а недавно... Я поднял руку, чтобы он помолчал. Это связано с тем, почему Тарген так боролся с духами ваших предков. А против нас много небожителей, но наша техника будет неуязвима. «Южане ничего не смогут нам сделать», — догадался парень из Академии. Они все начали переговариваться. Мысль о том, что их предки помогут в сражениях, их обрадовала, как я и думал. «Вряд ли обрадуются сами предки» учитывая, что настоящих предков среди них очень мало, а то и вообще нет. Но кроме меня с ними все равно никто не сможет говорить. Хоть здесь все шло по плану. Нет, рано я обрадовался. «Я против!» — раздался уверенный голос. Из толпы вышел крепкий усатый мужик в расстегнутом полушубке. На шее у него болтался какой-то амулет на цепочке. «Нет, не амулет, кольцо». «Небожитель Громов вас обманывает», — сказал он. «Он поглотит души ваших предков, чтобы стать сильнее самому, чтобы использовать их для своей нечестивой магии и для проклятых машин». «Правда?» — удивился кто-то. «Но ведь ты из людей хитрого. Я подошел к этому мужику ближе. «Узнаю его слова. Вы все их повторяете». Фанатик Короля Спасителя. Ну, здорово. Да. Усатый встал напротив меня. Ты объявил Спасителя вне закона, но только потому, что струсил. Ведь на его стороне правда. Он пришел спасти всех нас. И он сказал, кто ты, палач. Толпа замолчала, наблюдая за развязкой. А Короле спасители, они уже наслышаны, но рисковать не будем. «Ты передаешь слова человека, который сбежал из боя», — сказал я. «Человека, который отступил, несмотря на приказ. Человека, от которого отвернулись собственные кланы. Они вернулись ко мне, когда поняли, кто он такой. Он вне закона. И он умрет. Он послал меня, чтобы я рассказал всем истину», — провозгласил фанатик чтобы все приняли его слова и спаслись. — Витя, нормальный же ты мужик был, — сказали из толпы. — Чё ты вообще несёшь? — Он пришёл спасти всех вас. Фанатик обвёл всех пальцем, а потом показал на меня. — От него. — Ты из клана на территории хитровых? — спросил я. — Да. Я клялся ещё его отцу но когда сын получил благодать, и ты ушел вместе с ним, но потом вернулся, когда он послал тебя сюда. — Да, — мужик ответил с вызовом. — Раз ты ему так предан, — я посмотрел в его немного мутные глаза, — ты отдал духа предка своего клана королю-спасителю? — Да. Фанатик даже не понял, что я сказал «король-спаситель». И здесь они называют его так же. Он отдал своего предка. Я показал на фанатика. Отдал трусу, который ворует себе чужие души. Можете узнать у тех кланов, где он прошел. В этой свече... Я опять показал этот гладкий и холодный кусок камня. Раньше жил дух, но его украли и уничтожили. Клановые замерли. Фанатик оглядывался по сторонам, ища поддержку, но ее не находил. Они поверили мне. «Я буду спасен!» — резко заорал он. Он кинулся на меня, замахиваясь спрятанным в рукаве ножом. Охрана выхватила оружие, но я успел первым. Я схватил его за руку и вывернул до хруста. Нож выпал, а фанатик захрипел от боли. Я сбил его на землю и вытянул руку в сторону. Появившийся там корнефекс привычно лег в ладонь. Нападение на наблюдателя, сказал я, обхватывая шершавую рукоять топора двумя руками. А еще предательство, приговор, смерть. Последнее слово. Он прибыл в этот мир спасти нас, заревел фанатик. Я ударил всего раз, а потом отпихнул голову в сторону. Кровь лилась на холодную землю. «Зачем мне становиться сильнее, если я и так могу многое?» Спросил я у всех и разжал пальцы. Корнифекс исчез. «Я убил одного небожителя и победил другого. Их это не остановило. Придут новые. И мне нужна армия, особенно панцирники. Или здесь будут править южане. Я повторяю еще раз. Мне нужны души ваших предков. Каждая из них поможет нам в бою. Клановые смотрели то на меня, то на тело. Вид трупа их не пугал. Просто не каждый день они видели, как свершалась такая казнь. — Но если предки повоюют еще, — сказал за всех Хидар Леонов, — то почему бы и нет? Но ты же их вернешь? — Верну всех. — ответил я. — У вас есть мое слово. В сражении бывает всякое. Но свеча погаснет, только если исчезнет последний потомок. И если душу поглотят, как хозяин вот этого. Я пнул обезглавленное тело. — Но мне самому нет нужды делать это. Больше никто не спорил. Но за клановыми нужно присматривать. Среди них еще могут быть фанатики Короля Спасителя. Более умные, которые не будут кидаться на меня с ножом. От этого более опасные. Но у меня возникла одна идея. Для этого нужен варк». «Громов, я все сделала», — сказала Мари, показывая мне доску. «Все утро искала, но нашла». «Спасибо», — ответил я и уставился туда. — Похоже, думал я долго, раз Мари потрепала меня за рукав. — Уже обед, — шепнула она. — Я не голоден. Она хмыкнула и проверила пульс у меня на руке. Наверное, ради шутки, но я пока шутить не мог. — Ладно, не буду отвлекать. Она чмокнула меня в щеку. — Думай. — Спасибо, — еще раз сказал я. Я вернулся в Мордоград утром. На стене Мари закрепила большой белый лист, а на нем несколько фотографий, некоторые вырезаны из газет. Вверху был портрет Таргина Великого, рядом с ним пустой листик. Вокруг них знаки вопросов. Эти двое могут иметь отношение к нападению на Громовых, но у меня мало свидетельств, чтобы обвинить их в этом. Таргина Великого обвинил погибший валеран Райга. Якобы это Тарген надоумил наблюдателя, что нужно избавиться от Павла Громова а на самом деле, чтобы проверить будущего небожителя в деле. Я не знаю, как бы повел себя Павел, чье тело я занял. Но теперь это тело мое, и я доделаю то, ради чего он меня позвал. О том, кто должен быть на пустом листе бумаги, я знаю только по словам бандита посыльного, которого застрелили у меня на глазах. Таинственный помощник отца Гронда, который просто решил избавиться от своего начальника а перед этим уговорил его взять заказ на мою семью. Я догадываюсь, кто это, но фото здесь не будет, чтобы никто раньше времени не узнал его. Мы с ним еще не закончили, и чтобы справиться с остальными, мне нужно подождать. А тот дух, что тогда задал мне вопрос, согласен терпеть, иначе он бы уже выказал недовольство. Ведь на кону больше, чем просто месть. Ниже висел еще ряд портретов. Те враги, которые уже проявили себя. Я не знаю мотивы некоторых, но свою враждебность они показали. И мне придется от них избавиться, если я хочу обезопасить рот. А ведь теперь у меня не просто мелкий клан. У меня целый великий дом, за который я тоже отвечаю. И это не давало мне спать и портило аппетит. Намного больше ответственности. Четыре врага, о которых мне известно. Вырезанные из газеты портреты. Наблюдатель Фойл, правитель Хитланда, самый сильный небожитель, хотя я уже убедился, что это не так. Наблюдатель Натейр, правитель Бинхая. Он тоже меня за что-то не любит, но с ним я еще не знаком. Наблюдатель СИРТ, правитель Мидлии, наглый усатый парень, которому я дважды выворачивал руку из сустава, и который тогда якобы действовал по приказу Таргена. Или, как думал Инже, Таргин хотел, чтобы я прикончил Усатика. И самый последний, улыбающийся парень. Снимок из газеты, которая сняла Огранских дворян во время первого дня учебы в Академии. Здесь еще Степан Хитров до того, как он отдал свое тело королю-спасителю. Король-спаситель в Хитланде, и он копит силы. Можно надеяться, что он будет враждовать с Фойлом. Но эти надежды могут не оправдаться. Среди всех король-спаситель самый опасный. И все они не будут ждать, пока я готовлюсь схватиться с ними. Каждый из них будет предпринимать опасные ходы. Мне нужно все это предусмотреть. Кто-то пихнул меня в плечо. — Громов, ты так уже долго сидишь, — сказал Инжи и подвинул мне тарелку с ломтиками хлеба, на которых были разложены кусочки вареного мяса. — Да кричаться не могу. — Я думаю, — ответил я. — Мы забрались уже глубоко, и пока не могу придумать, как мне выбраться отсюда. — Как бы все ни стало еще хуже, — Инжи зевнул. — Вид у парня мрачный. — Даже хуже, чем то, в чем мы пытаемся их убедить. — Куда уже хуже? Я усмехнулся и взял ломтик. Мясо холодное, но для перекуса сгодится. — Нет, дело в том, что... — Держи. Он подал мне письмо. Это пришло из столицы только что. — Приглашение? — спросил я. — Да, оно подписано Таргином Великим. Тебе приказывается явиться в столицу, ко двору, на празднование дня рождения Таргина. Ого — Ого! Я улыбнулся. — А торт будет? — Громов, тебе нельзя туда. Тебя просто убьют. А почему не убили раньше, когда у них была такая возможность? Тогда ты не был наблюдателем, — сказал Инджи. Но потом все изменилось, когда ты стал влиятельнее. Может быть, с тобой они хотели договориться? Или дело в чем-то другом? — А если не поеду? — спросил я. — Ты нарушишь приказ Таргина. Тебя могут объявить вне закона. Просто дадут Таргену бумагу, и он поставит закорючку. Ого!» Я сделал вид, что удивился. Ответ я знал. Я встал и подошел к окну. Еще сумрачно, но уже совсем скоро это будет полноценный день. Я прислонился лбом к холодному влажному стеклу. «Да, если откажешься, то так и сделают. И любой человек, который тебя увидит, Будет обязан схватить или убить. — А кто сказал, что я откажусь? Я улыбнулся своему отражению. — Значит, придется ехать. — Что? — вскрикнул Инжи. — Громов, ты что-то задумал? — Нет. Посмотрим. Буду импровизировать. Я повернулся и вытер мокрый лоб. — Ведь раз пока я буду ехать... Никто меня не объявит вне закона. А потом будет видно. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, сказал Инжу, недовольно качая головой.